«Нет, — сказала себе Конни, — лучше уж оставаться в регби-холле, где можно гулять в свое удовольствие по парку и лесу, когда есть настроение, и наслаждаться покоем, а не пялиться на все, что попадается на пути, старательно исполняя роль туриста. Эта игра в туристов, чащихся получать удовольствие от увиденного, усиленно развлекающих себя, слишком уж унизительно». Это игра, в которой всегда проигрываешь. Ей уже хотелось вернуться в регби пусть даже это и означает возвращение к Клиффорду к бедному и скалечному Клиффорду. Во всяком случае, он поумнее любого из тех безликих, отдыхающих, массами слоняющихся по белу свету. А в глубине души она не переставала общаться с тем другим человеком. Ей нельзя было терять свои внутренние связи с ним, ни за что нельзя, иначе она сама потеряется, полностью потеряется в этом мире никчемной дорогой публики, этой веселящейся братьей. Ох уж это веселящиеся братья! Ох уж это их веселье! Еще одна из болезней нашего века. Они оставили машину в местре, в гараже, а сами поплыли в Венецию рейсовым пароходиком — Был чудесный летний день. Мелкая лагуна переливалась солнечными бликами, и освещенная солнцем Венеция, повернувшаяся к ним спиной по ту сторону водной глади, казалась далекой и призрачной. На пристани они пересели в гондолу и назвали гондольеру адрес. Это был самый обыкновенный гондольер в белой, с синем блузе, не очень красивый и даже невзрачный на вид. «Вилла Эсмеральда? Да, я ее знаю». Я был гондольером у одного джентльмена с этой виллы. Но это далековато отсюда. В нем чувствовалось что-то мальчишеское, движения его были порывисты, и греб он с преувеличенной энергичностью. Гондола плыла по темным боковым каналам с ужасными, такими скользкими, зелеными стенами. По каналам, тянущимся через бедные кварталы города. Высоко над головой на веревках висело белье. В воздухе стоял запах нечистот, то усиливавшийся, то слабевший. Но ну вот, наконец, они добрались до одного из так называемых «открытых каналов» с тротуарами по обе стороны и горбатыми мостиками. Канал был ровным, светлым и шел под прямым углом к большому каналу. Сестры сидели под небольшим навесом в гондоле. Гондольер стоял на возвышении позади них». «Долго ли сеньорины пробудут на вилле Смиральда?» — спросил он, вытирая вспотевшее лицо бело-синим платком, а затем снова легко опуская в воду весло. «Дней двадцать. Но мы не сеньорины, Мы обе замужем», — ответила Хильда своим странным приглушенным голосом, отчего ее итальянский язык звучал еще более по-иностранному. «Значит, двадцать дней», — произнес гондольер и некоторое время помолчал, затем спросил... Может быть, сеньорам нужен гондольер на эти 20 дней, которые они пробудут на вилле Смеральда? Можно за паденную плату, а можно и за понедельную? Предложение, над которым стоило подумать. Ведь в Венеции так же удобно иметь свою гондолу, как в других местах свой автомобиль. А что у них есть на вилле? Какие лодки? Моторный катер и гондола. Но это ну, означало, что ни на катер, ни на гондолу им не стоит рассчитывать. И сколько же вы берете? Оказалось, где-то 30 шиллингов в день или 10 фунтов в неделю. Это не больше, чем другие? спросила Хильда. Меньше, сеньора, меньше. Другие берут, и он назвал сумму. Сестры немного посовещались. Ладно, сказала Хильда, мы ждем вас завтра утром, и тогда обо всем договоримся. Как вас зовут? Его звали Джованни и он хотел знать, в котором часу ему прибыть и кого спросить. У Хильды не было с собой визитной карточки, и Конни дала ему свою. Он быстро взглянул на нее своими жгучими, южными, но голубыми глазами, затем взглянул еще раз, уже более внимательно, и воскликнул, весь просияв. «Ах, Миледи!» «Так вы Миледи?» «Да, Миледи так вы меледи? да меледи констанца ответила Конни. "Меледи Констанца», — повторил он. Затем кивнул и осторожно спрятал карточку куда-то в глубины своей блузы.